Глава 18. Оскар Картинос хотел вчинитись к школьному округу. Он уже много лет преподавал историю в старшей школе, но на будущий учебный год его контракт не был продлён. Руководство школьного округа заявляло, что это произошло по чисто финансовым причинам. Бюджет округа был урезан по всем статьям. Оскар же утверждал, что работу потерял из-за того, что преподавал своим ученикам истинную историю с дешних мест. Ему уже доводилось попадать в неприятности из-за того, что он рассказывал своим ученикам то, чего не было в школьной программе, но сумел отстоять свои позиции, доказав, что прошёл также весь требуемый учебной программы материал. И сделал это, соблюдая требуемую методику, и просто вдобавок поведал детям дополнительные неудобные факты, идущие вразрез с общепринятым представлением об истории города. Тогда директору его школы это не понравилось, шишкам из руководства школьного округа тоже. И в последние несколько лет у него было ещё несколько встреч с различными администраторами, на которые он приходил вместе с представителем профсоюза. На сей раз Оскару потребовалась помощь посерьёзней той, которую ему мог бы оказать представитель профсоюза, поэтому он и решил нанять Клэр. Это явно было самое крупное дело в её практике с тех пор, как она покинула Лос-Анджелес. И Клэр была рада тому, что оно досталось ей как раз сейчас. После той вечеринки она как одержимая постоянно контролировала всё, что происходило в доме или рядом с ним. Абсолютно всё. Внимательно следила за детьми, не начнут ли они опять вести себя странно. Вздрягивала при каждом непонятном звуке, отслеживала всё, что казалось ей необычным, даже то, как через окно падал свет. Джулиен говорил, что нужно притормозить и успокоиться, не то она сойдёт с ума. И Клэр была с ним согласна, так что хорошо, что у неё появилось нечто такое, на чём она сможет сосредоточить внимание. Хорошо, что сможет отдавать больше времени и сил своей работе. К тому же, если она получит большой гонорар, а это вполне могло случиться, они смогут убраться из этого дома и переехать в какое-нибудь другое жильё. Эта мысль вдохновляла и подстёгивала её. Они встретились в её офисе для консультации. И эта встреча заняла большую часть дня. Оскар объяснил, что уверен, Его увольняют исключительно из-за содержания материала, который он преподаёт, что является вопиющим нарушением принципа академической свободы. Он считался образцовым учителем, пока не начал преподавать расширенную версию учебной программы, после чего стал для руководства школьного округа изгоем, хотя его работа получила признание других заинтересованных сторон. У Оскра имелись и подтверждающие это документы: целый ряд электронных писем и докладных записок, отражающих настоящую полемику, пачка хвалебных оценок его работы, которые он получал от руководства школьного округа 15 лет подряд, и которые вдруг стали резко критическими с тех пор, как 4 года назад школа возглавил новый директор, плюс положительные отзывы от различных преподавательских организаций и исторических обществ. Его претензии показались клеробоснованными, а когда Оскар заметил, что в их школьном округе не сократили ни одного другого учителя истории, А два из них вообще имели меньше стаж работы в школах округа, чем он. Сказала ему, что это дело можно выиграть. Следующие 2 дня Клэр навела кое-какие справки, и когда Картинос пришёл вновь, у неё были для него далеко не обнадеживающие новости. К сожалению, и у них есть веские аргументы, так что победа может остаться за ними. Вынуждена была признать она. Они утверждают, что за последние 3 года количество баллов, набранных учениками ваших групп при сдаче тестов, постоянно падало. И что в наше время учёта и контроля они не могли продлить ваш контракт и уволить других учителей, группы которых показывали лучшие результаты? Оскар фыркнул. Каких тестов? Вы имеете в виду ту стандартизированную чушь, которую нам навязали политики? Мои собственные тесты вдвое труднее и в 3 раза более всеобъемлющие, чем эти шаблоны, представляющие собой наборы вопросов, в которых надо просто угадать один из предлагаемых ответов, и которые учеников надо учить сдавать. Он подался вперёд. Вот уже 10 лет Америка шельмует своих учителей, делая из них козлов отпущения. Нам заявляют: "Мы отстаём от китайцев, японцев и корейцев, потому что у нас слишком много плохих учителей, от которых мы не можем избавиться, потому что они назначаются без ограничения срока полномочий". Да, кстати, они ещё и разоряют страну, потому что у них высокие пенсии. Так что я вам вот что скажу: в Китае, Японии и Южной Корее Учителя также назначаются на должности без ограничения срока полномочий, и у них тоже высокие пенсии. И что, из-за этого их система школьного обучения катится вниз? Нет, потому что общество в этих странах ценит образование, они относятся к своим школьным учителям с уважением. А как можно ожидать, что американские школьники будут относиться к своим учителям с уважением, в то время как их родители нас не уважают? В то время как нас не уважают ни политики, ни СМИ, в то время как ученики всё время слышат одно и то же Какие плохие в Америке учителя. Знаете что? Дети из азиатских семей в моей группе получают по этим стандартизированным тестам такие же хорошие результаты, как и их сверстники в Азии. И знаете почему? Потому что родители заставляют их заниматься и делать домашние задания. Если бы так вели себя все родители, возможно, мы бы так не отставали. По-моему, мы несколько отклонились от обсуждаемой темы, мягко заметила Клэр. Прошу прощения, ответил Картинус. Но я хороший учитель. И было им всегда. А причиной моего увольнения заключается отнюдь не в результатах тестов, которые сдавали мои ученики. Это просто прикрытие, предлог. Настоящая же причина состоит в том, что я преподаю истинную историю, историю, как она есть. Да, я преподаю то, что требует программа, но я иду глубже. А в наши дни, если ты хоть в чём-то отклоняешься от линии партии, за это следует расплата. Раньше проявление инициативы вознаграждалось, теперь же оно не только не поощряется, Но за него ещё исследует Кара. Но количество баллов, которые набирали ваши ученики с тех пор, как вы начали преподавать истинную историю, действительно упало. Данные об этом сейчас передо мной, и я сама могу их видеть. Верно, согласился он. А знаете почему? Потому что вместо групп, состоящих из отличников, мне стали подсовывать группы, состоящие из тех, у кого пониженная способность к обучению. Оскар снова подался вперёд. Как вам известно, политики той и дело разглагольствуют о том, что учителям надо выплачивать надбавки за результативность работы и вознаграждать хороших учителей. Ну так вот, хорошими считаются те учителя, группы которых хорошо сдают стандартизированные тесты. А вот вам одна маленькая, тщательно скрываемая грязная хитрость. У учителей, которым достаются способные ученики, средний балл по тестам лучше, чем у тех, кто учит трудных детей. Я был одним из этих хороших учителей. А теперь им больше не считаюсь. И это потому, что директор дал мне группу из отстающих, а не потому, что я выхожу за рамки программы и даю своим ученикам информацию, не упомянутую в учебнике. Кларк кивнул. Ясно. Ну что, подаём иск? Я считаю, что ваша претензия обоснованна, и вполне возможно, что мы сможем вернуть вам работу. Но это дело не кажется мне беспроигрышным. Если оно дойдёт до суда, то судьи, присяжные, известны переменчивостью своих настроений. Разбирательство в судах очень отличается от того, что показывают по телевизору. Так что существует вероятность, что суд решит это дело не в вашу пользу, и тогда вы потеряете не только работу, но и немалую сумму денег. Но по-вашему, у меня есть шанс? Да, я считаю, что шанс у вас есть. Тогда давайте работать. Она кивнула. Хорошо, мы подадим на них в суд. Но вы должны знать, что идёте на риск. Оскар улыбнулся. Разве эта жизнь и слвней нет только риска? Колер встала, и они пожали друг другу руки в знак заключения сделки. У неё пока было мало времени на то, чтобы тщательно вникнуть в суть уроков Картинуса. В основном она была занята изучением юридических аспектов дела. Но из своих бесед с учителем и просмотра кратких записей его уроков смогла понять, что истинная история, преподаваемая Оскаром Картинусом, включала в себя этнические чистки и некоторые очень дурные деяния, совершённые весьма знаменитыми людьми. Сама Клэр раньше ничего об этом не знала. Когда в старшей школе училась она, а это было в середине 80-х, им преподавали только тщательно просеянную, граждан более радужную историю города. А значит, придётся прочитать немало литературы, чтобы глубоко вникнуть в те вопросы, которые, как она будет утверждать в суде, лежат в основе рассматриваемого дела. Клэр проводила Оскара к выходу, попрощалась И пообещала позвонить ему, как только будет готов черновик искового заявления, которое они подадут в суд. Стоя в дверях, она увидела, как с противоположной стороны улицы ей машет Пэм, но только нарочно отвела глаза и вернулась к своему рабочему столу. Вероятно, на днях ей надо будет поговорить с Пэм снова, может быть, даже о том, что случилось в подвале, но это произойдёт не сегодня. Клэр села за стол, попыталась сосредоточиться на работе, но вид Пэм живо напомнил ей обо всём, что произошло на Новоселье, и её охватило тягостное чувство, чувство надвигающегося ужаса. Она попыталась не обращать на него внимания, но из этого ничего не вышло. И в конце концов Клэр сдалась и позвонила домой, чтобы удостовериться, что Джулин и дети в порядке и что всё хорошо. Вечером после ужина Клэр включила свой ноутбук. Вообще-то, она собиралась зайти на исторические сайты, адреса которых дал Оскар Картинос. Но когда браузер открылся, решила вместо этого поискать какую-нибудь информацию об их доме. Джулиан уже пытался узнать хоть что-нибудь о его прежних владельцах, и хотя ему не удалось ни связаться с кем-нибудь из них, ни найти, он сумел обнаружить несколько газетных статей и полицейский отчёт, в котором писали о мужчине, который умер в их подвале. Фотографии не нашлось, хотя наверняка именно он стал звездой их вечеринки. Его звали Джимс Вонсон. Ему было 56 лет, и он был безработным слесарем-водопроводчиком, уроженцем Джардайна, разведенным. Его бывшая жена жила в Таксине. Родители умерли, у него не было ни братьев, ни сестёр, а его бывший дом был продан новым владельцам за 2 года до его смерти. И единственное, чего не мог объяснить никто, Почему Свонсон решил вломиться именно в этот дом, раздеться догола и спуститься в подвал? И причина смерти также казалась сомнительной и вызывала вопросы. В докладе коронера в качестве официально признанной причины смерти была названа функциональная недостаточность органов. Однако, поскольку в организме покойного не было обнаружено ни наркотиков, ни других каких-либо токсичных веществ, ни наличия какого-либо заболевания, чем была вызвана эта самая функциональная недостаточность органов, Так и осталось неясно. То, что ты искал в интернете Джулион, было очень неплохим, но всего лишь началом. Для того, чтобы разгрести эту кашу, им понадобится гораздо больше информации. И Клэр решила приступить к дальнейшим поискам, с отыскиванием каких-нибудь следов бывшей жены Свонсона. По-видимому, она развелась с ним за 12 лет до его смерти, так что вряд ли сможет пролить какой-либо свет на детали его кончины. Но возможно, через неё получится выяснить, был ли её бывший муж как-то связан с домом в прошлом. Клэр начала набирать на клавиатуре имя женщины, Элизабет Спонсон, но когда настал черёд буквы З, экран вмиг почернел. На секунду Клэр подумала, что зарядка её ноутбука отсоединилась от сети, но затем на экране вспыхнули слова: "Не делай этого". Она нахмурилась, недоумевая и в то же время испугавшись. Ей хотелось верить, что это какой-то чисто технический глюк, не имеющий никакого отношения к ней. Но это был приказ, и относился он к тому, что она делала сейчас. Так что создавалось впечатление, что нечто пытается её остановить. Это сразу же напомнило Клэр сообщение на телефоне Меган: "Сними штаны". И она заставила себя успокоиться и дышать нормально, выключая компьютер и затем запуская опять. Появился четырёхцветный логотип Windows, затем иконки, после чего экран почернел вновь. Я же тебе сказал. Эти слова появились в центре и мгновенно сменились другими, заполнившими собой всё пространство. Не делай этого. Клэр покорно выключила и закрыла ноутбук. Руки дрожали, и она вышла в гостиную, где Джулиан читал журнал Times, Джеймс книгу А Меган смотрела по телевизору программу о последних событиях в индустрии развлечений. Клэр похлопала мужа по плечу и сделала знак следовать за ней на кухню. Здесь она рассказал о том, что сейчас произошло. Джулиан поверил ей сразу, даже не видя доказательств, и Клэр вздохнула с облегчением. В ближайшее время она ни за что не включит этот ноутбук. Почём знать, что ещё она увидит на экране, если снова попробует выйти в интернет. Теперь только не из дома, сказал Джулиан. И Клэр задрожала, внезапно ощутив холод, потому что он произнёс это шёпотом. Теперь только не из дома. Он тоже боялся, что их разговор может быть подслушан. Ищи информацию в своём офисе, в библиотеке или в одном из кафе, где есть Wi-Fi. "Ты тоже", прошептала она. Ей хотелось сказать ему куда больше. Клэр начинала чувствовать себя узницей, постоянно находящейся под наблюдением. Её первой инстинктивной реакцией было желание дать сдачи, начать говорить всё, что заблагорассудится, открыто выступить против призрака, пригрозив ему. Но она понимала, это будет неразумно, и просто посмотрела Джулиану в глаза, сказав всё, что только могла, одним красноречивым взглядом. Ион кивнул и поцеловал её. После этого они вышли из кухни и пошли в гостиную, чтобы присматривать за детьми.